18.25. Что значит слово «хаджи»? Обычно считается, что слово «хаджи» может относиться только к мусульманам. Современные справочники сообщают, что «хаджи» – почетный титул мусульманина, совершившего хадж. Звание хаджи становится впереди собственного имени паломника, например, хаджи Мурад. Само слово «хадж» или «хаджж», как считается, имеет арабское происхождение. «Хаджж» – по-рабски религиозное паломничество мусульман в Мекку и Медину для поклонения в Мекке храму Каабе и выполнения некоторых установленных обрядов, приношения жертвы и других. И для моления в Медине у гробницы Мухаммеда. Таким образом, нас уверяют, что хаджи чисто мусульманское арабское понятие, никакого отношения к христианской традиции не имеющее. Оказывается однако, что ещё совсем недавно слово хаджи использовалось также и по отношению к православным христианам, причём имело оно тот же смысл, Так звали паломников в святую землю. Мусульмане звали так тех, кто побывал в Мекке или Медине, а христиане тех, кто побывал у гроба Господня. В Болгарии звание хаджи присваивалось тому, кто совершил паломничество в Иерусалим. Когда человек умирал, на его могиле так и писали: "Хаджи такой-то". В 1998 году один из авторов настоящей книги, Глеб Владимирович Носовский, находясь в Болгарии, посетил болгарский городок Каприв Щица. В городе есть храм Успения, построенный в 1817 году. Рисунок 1863. Во дворе храма стоят прислонённые к стене несколько старых надгробий XIX века. 1864 рисунок. Все эти надгробия с православных захоронений. На них написаны имена усопших. На рисунке 1865 можно видеть одну из плит. Вверху плиты изображён христианский крест, а ниже идёт надпись: Хаджи Иован Спасов представился на 6 января 1874 лета в возраст 75 годин. «Упокой, Господи, с праведными душу раба твоего». Смотрите также рисунок 1866, где начало надписи «Хаджи Иован» дано крупным планом. Итак, умерший в 1874 году Иван Спасов, совершивший в свое время паломничество «Хадж» в Иерусалим, стал «Хаджи Иваном Спасовым» что и было отмечено на его надгробной плите. Значит, хадж был не только у мусульман, но как мы видим и у православных, причём назывался одним и тем же словом. Но тогда возникает простая мысль. Обратим внимание, что слово хаджи означает паломника, то есть кто ходил, совершил хождение к святым местам. Не от славянского ли слова хождение происходит слово хаджи? Впоследствии среди православных его заменили словом «паломник», а среди мусульман так и оставили в старой форме «хаджи». А затем было постановлено, что это якобы древнее арабское слово «хаджи» никакого отношения к христианской традиции якобы не имеющие, чтобы не возникало у людей лишних вопросов. Ведь подобные точки соприкосновения православной и мусульманской обрядности и терминологии могут навести на опасные мысли, что православие и мусульманство разделилось не так давно, как это написано в учебниках по истории.